А вось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы. Я сидел у княгини битый час, Нерри не вышла, больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна, они сделали бы ей какую-нибудь дерзость.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 Уж не влюбился ли я в самом деле? Какой вздор!